Глава 22 Гридин сидел на Гоголевском бульваре с газетой под мышкой и тихо материл себя. Он походил на персонажа из советского фильма о хороших разведчиках и плохих шпионах, и ему казалось, что прохожие посмеиваются, глядя на него. Грицын пришел ровно в назначенное время, и Гридин в двух словах изложил придуманную историю. В деловой поездке он случайно увидел шкатулку а потом также случайно разговаривался об этом с тетей Катей. Тетя Катя была весьма удивлена и в ответ поделилась своей историей, упомянув и Горицына. Предвидя расспросы, Гридин перенес всю историю в далекий городок, где-то в Поволжье. Он был уверен, что там-то Горицын не станет искать следы странной вещицы. Но Горицын за эту фразу уцепился. «Поволжье, говорите? А точнее сказать, можете?» Пришлось выдумывать... И Гридин вспомнил одну из недавних своих деловых поездок. «Город Волжский. Это неподалеку от Волгограда». «Да, знаю, слыхал». Но это объяснимо. Поволжье, в принципе, это ведь ареал поволжских немцев». «Простите, не понял Гридин». «Ну, когда-то в Поволжье жили немцы, приглашенные еще Екатериной Великой в XVIII веке. Возможно, кто-то переселился в этот самый Волжский, а, возможно, шкатулка попал туда уже в наше время». Сейчас, знаете, дети стали решительно разгружать дома родителей, чтобы построить свои коттеджи. А в старых домах подчас скрыто много секретов. Я недавно консультировал по аналогичному поводу. «Кстати, вас Кото предупредила что я консультирую платно. 100 евро в час». «Засекаем время?» — улыбнулся Гридин. Однако Горицын шутку не принял. Достал из карманные часы, констатировал. «Половина четвертого. Ну, слушаю вас». «Кстати, почему вы сразу заговорили о немцах Поволжья?» — спросил Гридин. «Потому что штучка, которой вы интересуетесь, имеет к ним самое прямое отношение». «Какое?» — «Это герб исчезнувшего рыцарского рода». «Как это исчезнувшего?» — удивился Гридин. «Ну, вообще-то исчезало и исчезает довольно много родовитых семей», — начал профессорским тоном Горицын. «Представьте себе, например, что в роду перестали рождаться мужчины» или рот поразила какая-то неизлечимая наследственная болезнь, ну, или единственный сын погиб, скажем, в сражении или на дуэле, и тогда рот угасает. Возможно, конечно, примыкание боковых ветвей, но это уже частности. По-разному бывает. «Ну, а что вы видели?» Поинтересовался Горицын. Гридин довольно подробно описал и шкатулку, и цепь, которую он совсем недавно видел у Сапожниковой, скрывая, конечно, что именно у нее. «А что там за секрет?» — спросил Горицын. «Вроде бы не заинтересовано, но даже по голосу было ясно, как он ждет ответа». Гридин ответил сжато, но точно, и завершил рассказ своего рода дополнительным объяснением. «Вот мне и стало интересно, что же это за род, который даже в гербе ухитрился спрятать что-то?» «Но тогда вы действительно видели то, о чем говорите», — без паузы подхватил Горицын. «Я ведь этим заинтересовался еще тогда» после рассказа Като. Позвонил своим друзьям в Англию, они знали мало, но дали телефон адвоката, который был связан с тем самым немцем, нашедшим медальон. Кстати, нашел в Латвии, в Риге, в каком-то второразрядном магазине сувениров. Представляете, восхищенно воскликнул Горицын, такую диковину и в лавке. А что же тут удивительного? Не понял Гридин. Удивительно то, что такая редкость, такая ценность оказалась в руках каких-то совершенно несведущих людей, — возбужденно пояснил Горицын. Такие вещи известны всем, кто хоть что-то понимает в антиквариате, их судьбу изучают, их передвижение от хозяина к хозяину, известно в подробностях. Ну а предметы антиквариата, они действительно так уж хорошо известны, — перебил его Гридин. Ведь рассказывают время от времени о таинственных находках и таинственных исчезновениях, Кстати, в случаях, когда происходят такие вот открытия, возникают претензии? Самое время перейти к вопросу о том, как решить первую проблему заказчика, как оградить его от возможных конфликтов. Но Горицын успокоил. Во-первых, такие претенденты появляются довольно редко, чаще для скандала, и делают это с ведома новых хозяев или антиквара, продавшего раритет. И зачем это нужно? Скандал дает известность, а это чаще выгодно всем сторонам, кроме проходимцев. Во-вторых, у нового обладателя в руках документы, подтверждающие факт законной купли-продажи. Следовательно, те, кто заявляет о своих якобы правах, должен начать претензии издалека. То есть с того момента, как предмет оказался у антиквара. Хотя, конечно, это не самое важное. Люди, заявляющие претензии, должны их подтверждать. Иначе все сведется только к разговорам, и серьезные масс-медиа в это не полезут. Во всяком случае, на стороне претендентов они не появятся. Почему? Да потому что законный обладатель потом их затаскает по судам за намеренное распространение заведомо ложных сведений. В общем, с этой стороны опасности нет. — Вы мне лучше скажите, где и у кого видели это сокровище? — свернул рассуждение Горицын. Видно было, что теперь уже он заинтересован в разговоре не меньше, чем Гридин, а может быть и больше, и это нельзя было не использовать. «Вы меня поймите правильно, Василий Петрович. Чужими секретами я не распоряжаюсь», — начал Гридин. «Мне дали на него глянуть и только. Все, что я делаю теперь, я делаю по своей инициативе, без их ведома, и люди могут неправильно понять мои слова и поступки, но если вы так уж заинтересовались...» то я попробую связаться с этими людьми, и, может быть, они согласятся на какие-то контакты с вами. Будьте любезны, голубчик», — расплылся в просящей улыбке Горицын. «И им скажите, что я по старости лет и по своей искренней заинтересованности возьму минимальный процент за услугу». «Простите, какую услугу?» — удивился Гридин. «Ну», — смешался Горицын на случай, если они захотят шкатулку эту продать. Понимаете? Да, конечно, кивнул Гридин. Итак, что же это за род? Ах, да, история немецкого рыцарства хранит имя Гюгенбергов, рода, возникшего почти ниоткуда, и ушедшего почти в никуда. Как это удивился Гридин? Есть легенда, будто во время одного из крестовых походов, кажется, третьего, Доблестный рыцарь фон Зеннинг, кузен знаменитого Рейнальда фон Дасселя, канцлера великого императора Барбаросы, в одном из сражений был сбит со своего коня. Ему грозила неминуемая смерть. Но вдруг неизвестный юноша, почти мальчик лет не невесть откуда появившийся, подскочил к рыцарю, схватил его на руки и, стремительно вскочив на коня, бросился в лагерь. Мальчику пришлось проехать через все поле боя, но рыцарь фон Зеннинг был спасен. Когда же они оказались в лагере, все увидели, что из бедра юноши торчит древка копья, а острие глубоко вошло в ногу. Мальчика едва спасли, а пока он был между жизнью и смертью, благородный рыцарь фон Зеннинг дал клятву, если мальчик останется жив, то он отдаст ему в жены свою дочь и подарит один из своих замков. Учтите, что юному спасителю пришлось закидывать на коня примерно около полутора центнеров общего веса, не меньше. Именно столько должен был бы весить рыцарь в доспехах. Так что деяние мальчика было воистину необыкновенным. Говорили, правда, что дочь была уже почти старухой, хотя по тем временам старухой вполне могла считаться женщина лет 25. Кроме того, обещанный замок был расположен так высоко в горах, и так далеко от людей, что в нем можно было умереть от скуки. Тем не менее, рыцарь так или иначе выполнил свою клятву. Мальчик выжил и стал основателем нового рода, рода Гогенбергов. «Гогенберг» — это наше русифицированное произношение, а по-немецки это звучит как «хюенберг» и означает что-то вроде «высокогорья», то есть владелец замка, расположенного высоко в горах. Понимаете? Очень интересно, но какое отношение это имеет к нашей истории? Хюенберги оказались фамилией Плодовитой. Была дочь того рыцаря, старуха или не была, неизвестно, но она стала рожать своему юному мужу и господину сыновей завидной регулярностью и наградила его сыновьями числом 7 что по тем временам в рыцарской среде было почти кощунством. — Почему? — удивился Гридин. — Потому что... Свой фиот, то есть землю, полученную от Сюзерена, и все, что там находилось, рыцарь мог передать только одному сыну, старшему. Все остальные становились кем-то вроде его иждивенцев и никакой перспективы не имели. Ну, впрочем, все могло измениться, когда умирал старший брат. Если у него не было сыновей, то ему наследовал следующий брат, ну и так далее. А если были сыновья? А если были сыновья отцу наследовал старший из них, и тогда бы уже от него зависела судьба его дядьев. Все это — особенность феодального порядка, поэтому вторые и третьи сыновья знатных фамилий так охотно шли в крестовые походы. Они надеялись получить за службу владения в новых землях. — Интересная картина, — ухмыльнулся Гридин. — Да уж, не говорите. Так вот, как там жили Хюенберги в своем замке, неизвестно. Известно, что в герб который был им дарован, было включено и описание великого подвига их родоначальника. Значит, я видел герб этих самых Хюенбергов. Вы не дослушали. Хюнберги редко появлялись в ближайших имениях, а тем более при дворе императора. Все считали их родом нищим и вымирающим, до тех пор, пока вдруг к одной из дочерей Хюнбергов не посватался какой-то человек». О нем совсем мало что известно, только отдаленные слухи, пересказы которых попали в родовые летописи других родов. Кстати, уверяет, будто и сама легенда о подвиге и появлении рода Хюенбергов появляется в те же времена, что этот неизвестный. Он, утверждают слухи, был настолько богат, что смог обеспечить всех братьев и сестер своей невесты, так что они до самой смерти жили в достатке. «Интересно» признал Гридин. — Интересно, — согласился Горицын, — но это еще не все. В те времена войти в рыцарское достоинство было невозможно, и жених уговорил, а точнее, думаю, купил согласие одного из рыцарей известного рода объять его жениха своим внебрачным сыном, который был зачат во время крестового похода от некой туземной принцессы. А теперь, дескать, сын нашел своего отца — и этим самым отцом признан, и будто бы у этого старого рыцаря не было сыновей, которым он оставил бы свои владения, а на иное наследство своего отца этот неожиданный сын и не притязал, так что никто ему не мешал. но ну, потом? Потом была жизнь, и тоже довольно странная. Хюенберги не принимали участие в придворных интригах, но почему-то влияние их росло постоянно. На протяжении почти полутора столетий Сыновья Хюенбергов брали в жены дочери обедневших, но весьма славных древних фамилий, насыщая, если можно так сказать, свою родословную. Ведь нарождающегося в таком браке ребенка ложился отблеск славы предков и отца и матери. Все это очень интересно, но я пока не понимаю, что тут загадочного. Ну, был такой рыцарский род, но ну, укреплял он свой... Но почему сегодня его имущество... Если я правильно говорю, стало такой неожиданностью даже для знатоков. Дело в том, что род Хюенбергов исчез. Вымерли? Нет. Исчезли. Ну, я понимаю, что исчезли. Но как это произошло? А вот этого как раз никто и не знает. Остались только воспоминания, точнее легенды, записаны уже в XVIII веке, то есть спустя 300-400 лет. И что в этих легендах? Рассказ о том, что соседи якобы вдруг заметили их исчезновение. А ведь соседи в данном случае могли проживать и в десятках километров от замка Хюенбергов. И о том, как они смогли это исчезновение обнаружить, можно только догадываться. В общем, отправились в замок, но не смогли туда попасть. Ворота были прочно заперты изнутри, и на крики никто из-за стен замка не откликался. Соседи приезжали туда несколько раз с тем же результатом. Наконец, решили приехать со снаряжением для штурма крепостей. Забрались туда и нашли ворота не только запертыми, но и заваленными изнутри крупными камнями, так, чтобы пробиться снаружи было просто невозможно. Людей в замке не было. Ни одного человека, никаких следов недавнего пребывания, ни пищи, ничего другого, что говорило бы о недавнем пребывании тут людей, ни какого-нибудь мусора. Ни залы в печах, ни ветоши. Ну, в общем, будто бы тут никто никогда не жил. И даже слуги тоже бесследно исчезли, и никто их более не видел. И что потом? Потом? Об этом ничего. Учтите, я вам пересказываю легенду, а не отчет о проведении полицейского расследования, развел руками Горицын. Кроме того, автор воспоминаний откровенно признается, что повторяет воспоминания своего отца, а тот, в свою очередь, своего, и так далее. То есть это не сопоставление каких-то разных точек зрения, а последовательное изложение единственного рассказа. Да и книга, честно говоря, сама по себе немного мифическая. Дело в том, что подлинник ее никто не видел, а опубликована она была тогда, когда в германских государствах рыцарям еще верили на слово, без доказательств и проверок. В общем, история, рассказанная только одной стороной. И что это значит? Такие ситуации провоцируют некритический подход. То есть, говоря так, чтобы понял, не специалист, могут и наврать, улыбнулся Горицын. Впрочем, был у кого-то и другой намек, правда, так и не вошедший ни в одни мемуары или исследования, что тот самый юноша, который основал род Хюенбергов, был из колдунов а все остальное – плод его магических ухищрений. Но, как сами понимаете, всерьез это никто не воспринимает. Тем не менее, появление любой вещицы с этим гербом вызывает оживленный интерес. Он замолчал, пожевал губами. Я ответил на ваши вопросы? Нет, есть еще один. Вы упомянули о каком-то немецком коллекционере, нашедшем медальон с гербом Хюенбергов. А Катерина Кирилловна говорила, что этот человек вскоре умер. «Так это? Вообще, откуда такая информация?» Горицын помолчал. Видно было, что он раздумывает, стоит ли об этом говорить. Наконец решился. «Видите ли, мы, люди, занимающиеся коллекционированием, стараемся постоянно обмениваться информацией обо всем, что нас касается или может коснуться. Иначе нельзя, особенно в наше ненадежное время». Когда я услышал слова Като, я посмеялся. Слишком уж фантастической показалась мне эта история, и забыл. И надо же такому случиться, что через день мне позвонил мой приятель, живущий теперь в Дании. Его я и спросил, скорее случайно спросил, а он выдал мне эту новинку. Конечно, я попросил его узнать больше, вот он и узнал. Я был очень огорчен. Бедного коллекционера буквально растерзали у него дома. Растерзали? «Да. Мой приятель сказал, что, по словам дочери несчастного коллекционера, с которым он разговаривал, отца будто пытали перед смертью». После небольшой паузы Грицин спросил. «Ну что, я ответил на все ваши вопросы?» «Честно говоря, я и сам не знаю», — признался Гридин. «Ведь вопросов нет только тогда, когда нет знаний, а как только человек хоть что-то узнает, так сразу хочет узнать больше». «Да, вы правы». «Человека тянет в неведомое», — согласился Горицын. Идя по бульвару после встречи, Гридин размышлял, пытаясь разобраться в той череде событий, давних и сегодняшних, которые причудливо перемешались, создавая совершенно невообразимую картину. Во-первых, что за историю он выслушал от Сапожниковой? На бред выжившей из ума старухи это никак не походило. Сапожникова была в себе настолько что ей могли бы завидовать девушки молодые женщины, медленно соображающие, с трудом читающие и с ошибками пишущие. Все поведение открывало ее как человека адекватных реакций и достаточно широкого кругозора, позволяющего воспринимать любую информацию объективно и заинтересованно. Кроме того, демонстрацию секрета герба никак нельзя было назвать фокусом, Все происходящее Гридин видел с расстояния нескольких десятков сантиметров, видел отчетливо, без замутнений. Значит, Сапожникова на самом деле видела все, о чем рассказывала. Значит, что-то такое все-таки было. Значит, продолжал Гридин, был какой-то подвал с сокровищами. Стоп. Сапожникова говорила, что там были картины, но в подвале картины хранить трудно, там сыро, Нет движения воздуха, невозможно соблюдать температурный режим, который поддерживают в хранилищах музеев. Значит, картины, а точнее «картины» в кавычках, это все-таки фантазия. Но не фантазия в смысле откровенного вранья, а какое-то искажение действительности, воспроизводимое через много-много лет. Рассказ о том, как они шли в этот самый подвал, был натурально исполнен. Выдумать можно было бы и получше». Но сыграть такое трудно. И, кроме того, сыграть такое можно, если есть какой-то режиссерский замысел. А это уже слишком громоздко. Да и потом, какой смысл? Значит, — решил Гридин, — будем исходить из того, что она не врет сознательно, и что-то все-таки происходило. Ну, во всяком случае, придется так считать, пока не доказано обратное. Так, с этим чуть-чуть определились» теперь о ее материнстве. Она явно была шокирована, узнав о Родионе. Игридин подумал, что ее в свое время действительно обманули Суховы. Обманули, заставив поверить, что ее ребенок умер, и оставили мальчика у себя. Пожалуй, такое возможно, особенно если учесть, как поспешно Сапожникову и ее дочерей заставили уехать. Ведь девочки услышали бы, «Младенца в любом случае, окажись он дома». А услышав... Могли как-то случайно рассказать об этом матери. И тогда уж Сапожникова в сказку о смерти младенца никак бы не поверила. Да, скорее всего. Правда, остается вопрос, зачем? Зачем было Суховым затевать все это? У них ведь и так осталось четверо детей. Зачем пятый? Теперь о рассказе Горицына. Честно говоря, Гридин сомневался, что этот рассказ ему чем-то поможет. Какая-то история в духе романа о привидениях или Гоголевская история о чертях и ведьмах. Понятно, что эту сказку выдумали, как выдумывают сейчас свои истории современные писатели. И вот что еще важно понять, так это... Но тот ход неспешных рассуждений Гридина был прерван звонком мобильного телефона. Сам Гридин мобильники не любил и старался ими не пользоваться. Но директор их фирмы Всеволод Леонидович Рубин хотел, как он сам любил говорить, постоянно контролировать ситуацию. Вот и сейчас звонил именно он. Гридин поднес аппарат к уху и услышал. «Павел Алексеевич!» И голос давал понять, что Рубин находится в очень суровом настроении, на грани криков обещаний выгнать всех. «Павел Алексеевич, где вы находитесь?» «Что случилось, Сева?» Попытался как-то прояснить ситуацию Гридин. «Я спрашиваю, где вы находитесь?» «Ты что это со мной, как с мальчиком, разговариваешь?» — поинтересовался Гридин тихим и вежливым тоном, стараясь держать себя в руках. — Павел Алексеевич, где вы находитесь? — все так же напористо повторил директор. — Три Павла Алексеевича подряд? Это уже угроза реальная. Я сейчас на Чистопрудном, а что? — Ах, на Чистопрудном. А почему, позвольте полюбопытствовать, на Чистопрудном, а не там, куда я вас направил? — Направил, между прочим, на работу, за счет заказчика. Видимо, этот самый заказчик что-то узнал и катит бочку». Понял Гридин и ответил. «Вы меня направили на мой участок работы, так?» «Не перебивайте меня!» Теперь уже почти кричал шеф. «Я спрашиваю, на каком основании вы разбрасываетесь деньгами заказчиков?» «Да с чего ты взял?» Попробовал хоть что-то объяснить Гридин, но шеф снова закричал. «Если такое повторится, тут уже не выдержу Гридин». Если ты еще слово скажешь в подобном тоне, то мою работу будешь делать сам. Понятно? Я буду у тебя через час. Жди.